Все сугробы, точно приморские скалы, в районах птичьих гнездови, были заняты покатами фигурами очередников, не обращавших друг на друга ни малейшего внимания, но словно высматривающих что-то общее в мельтешении беленьких точек, образующих в перспективе мощную белую зыбь и изменяющих даль. В дополнение картина над двором взметнулись и, перестелившись, падали, Чиликавшие воробьиные оравы точно в мутное небо забрасывали сеть, а черные сердца деревьев, обнажившиеся из-за полного отсутствия листвы и видные теперь в переплетении сосудов, были вороны. Во дворе и правда было не пройти от агитаторов. Они стояли даже в песочнице, старые окна хрущевок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 комковатую кладь. Женщина, между тем, уже пробилась к лестнице в подвал. Привставая на цыпочки, она подобострастно диктовала что-то тетке из актива. Ее Марина узнала по круглым железным очечкам, в которых не то, к другое стекло всегда горело на свету слепым сердитым огнем. Тетка записывала сообщаемые сведения в тетрадку которую поднимала выше вздернутого опеночком носа просительницы. И Марина заметила только теперь, что тетради у актива такие же точно, как и те, какими все это время пользовались регистраторы. В черных дерматиновых обложках, чье тиснение всегда напоминало Марине, шелковую подкладку какого-то давнего любимого пальто. Наконец активистка кончила записывать, и женщина, торопливо сдернув, Огромную, будь то лапать, вязаную варежку протянула неожиданно крошечную белую ручонку. Активистка, послюнив химический карандаш на полосатом языке, принялась рисовать на протянутой ладони, аккуратно и хозяйственно точно резала хлеб. Потом она начальственно махнула рукой, и женщина побрела в указанном направлении. То и дело, протягивая лапку,